Кое-где целая нетронутая улица стояла посреди желтой, скрученной жаром травы. Но там, вдали, где всегда выселись и отовсюду виднелись красные маковки с резными кукумакалками и узорными бабатюкалками, там ничего не виднелось и не выселось. Сожжена моя степь, трава свалена, ни огня, ни звезды, ни пути. И кого целовал, не моя вина, ты, кому обещался прости. Над желтой, сженной поляной, черной гуглей стояла и курила то, что раньше было Пушкиным. Дубельд, дерево крепкое, столярное дело понимаем. Бенедикт доволок себя до останков поэта и заглянул снизу в обугленные, размытые жаром былые черты. Бакенбарды и личика спекли в одну лепеху. На вздутии локтя лежала кучка белого пепла с перебегавшими огоньками, а все шесть пальчиков отвалились. У подножия скорчился обугленный трупик. Бенедикт посмотрел, тронул ногой. — Сирентий, точно, он, зубы его. Пахло гарью, жизнь была кончена. За спиной у идола сплюнули, И пошевелились. Подай руку слезу. Тут высоко, прохрипел Никит Иванович. Черный, как Пушкин, только белки глаз красные от дыма. Без волос и бороды, кряхтя и еще дымяс, Никит Иванович оперся о бесчувственную Бенедиктову руку и слез с разваливающихся, прогоревших подпорок. Сплюнул угли. Кончена жизнь, Никит Иванович. — сказал Бенедикт не своим голосом. Слова отдавались в голове, как в пустом каменном ведре, как в колодце. — Кончено, начнем другую, — ворчливо отозвался старик. — Оторви хоть рубахи, Клок, срам прикрыть. Не видишь, я голый. Что за молодежь пошла? На пепелище, вцепившись обеими руками в кудлатые волосы, бродил Лев Львович из диссидентов, разыскивая что-то в траве, которой не было. — Левушка, подите сюда. «Так на чем мы остановились?» Никита Иванович обматывал себе чресло бенедиктовой жилеткой. «Прищепку бы бельевую. «Да чего народ ленивый! Прищепок не заведут!» «Английскую булавку!» — с укором подбежал Лев Львович. «Я всегда говорил английскую булавку! Прекрасное цивилизованное изобретение!» «Англии нет, голубчик, сами должны. Нашу липовую, деревянную». — А вот это душок! — закричал Лев Львович. — Это попахивает газетой завтра. — Душок! Не в первый раз замечаю. — Попахивает? — Слушайте, Левушка, брось все это. — А давайте отрешимся. — Давайте воспарим. — Давайте. Прежние согнули коленки, взялись за руки и стали подниматься в воздух. Оба смеялись.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 — Неохота! — Так вы не умерли, что ли, а? — Или умерли? — А, понимай, как знаешь. О миг безрадостный, безбольный, Взлетает дух, и нищий светел, И гонит ветер своевольный Во след ему остывший пепел. Москва, Принстон, Оксфорд, Остров Тайри, Афины, Панормо, Федор Кузьмичск, Москва, 1986-2000. Конец книги. Май 2001 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина Читала Светлана Репина.